Глава 14 Когда девушки стали покидать кафе, со задержалась и, повернувшись ко мне, сказала. «Ты приглашен завтра на ужин в нашу семью. Отец хочет познакомиться с тобой, поэтому после учебы жду тебя у нас дома. Так как ты ничего не помнишь, то по традиции нужно преподнести подарок главе семейства. В твоем случае можно обойтись небольшим амулетом или сам решишь, что подарить», сказала девушка и, неожиданно сделав шаг вперед, быстро чмокнула в щеку, после чего сразу развернулась и выскочила из кафе, оставив меня в недоумении. Как это все понимать, я даже не знал, поэтому стоял как придурок, приложив руку к левой щеке и не зная, что делать. Уже снаружи девушка оглянулась и, увидев произведенный ею эффект, радостно улыбнулась и помахала напоследок рукой. «И что это сейчас было?» – спросил я, посмотрев на ён которая осталась со мной. «На нее это совершенно не похоже. Возможно, она действительно в тебя втрескалась?» Тяжко вздохнув, ответила девушка, опустив глаза. Судя по ее реакции, она тоже неравнодушна ко мне. «Что тут вообще происходит? Я что, медом намазан?» «Странная реакция девушек на меня. Не уверен, что на предыдущего владельца тела они реагировали так же?» «Пойдем, отвезу тебя домой, а то уже действительно поздно», — сказал девушке, намекая, что пора заканчивать этот вечер. «До самого дома мы ее не подвезли, высадив неподалеку, но так как район был неспокойным, мы дождались, пока он не пройдет две улицы и не зайдет в свой дом». «Потап, что там с вопросом найма дополнительной охраны в поместье?» Спросил я, когда мы двинулись в сторону дома. «Господин, есть два варианта. Обычная охрана, их можно нанять на специальном рынке труда. Если брать хороших специалистов, то это будет стоить 40-50 мун в месяц на человека. С учетом сменного дежурства нам необходимо минимум 6-8 человек. К расходам еще добавьте месячный оклад на экипировку». Второй вариант – это наемные отряды. Эти уже сами вооружены, занимаются группой и готовы защищать веренный объект всеми силами, не побояться вступить в прямое противостояние с вооруженными нападающими. Это лучший вариант при отсутствии личной гвардии, и многие дворяне нанимают их. Не всех подряд, а тех, кто уже сумели себя зарекомендовать в подобных услугах. Тут оплата идет по сотне мун в месяц, плюс расходы на боеприпасы. Отряды идут от 10 человек и выше. «Хорошо. Найми 10 охранников. Выбери сам, а наемников пригласи ко мне на собеседование. Кого можно приглашать, выбери сам, но желательно с возможностью расширения. Они будут также носить форму обычных охранников, но сосредоточатся на охране внутреннего периметра и должны будут стать сюрпризом для нападающих». «Хорошо. А где мы на них возьмем деньги?» – спросил Потап. «Ты не знаешь, но сегодня мне поступил заказ на три защитных артефакта стоимостью по 5000 мун. Уже с первого заказа мы сможем нанять себе и больший отряд охраны, но пока ограничимся тем, что есть». «Хорошо, господин. Завтра я все подготовлю. Охрана заступит уже днем, а к вечеру приглашу на собеседование глав нескольких отрядов». «Не забудь, что у меня завтра поездка в гости к со -Эн. Меня пригласили ее родители, и нужно выглядеть нормально. Возможно, подумать о замене машины, к примеру, аренде». «Ночью я буду работать, поэтому позаботьтесь, чтобы мне подготовили еды. Нужно побыстрее закрыть наши долги перед посольством». «А что случилось? Пока вы сидели в кафе, мне показалось, что вы потеряли сознание на несколько секунд. Но я не рискнул вмешиваться, так как прямой угрозы не видел». «У меня в теле оказался энергетический паразит, который отсасывал из источника ману, не давая ему возможность восстановиться. Паразит находился в теле очень давно, и этого не мог не заметить даже лекарь, а процелителей говорить не приходится. Все это указывает на Рыкова, для чего он это делал пока непонятно, но однозначно, что он нам не друг, а враг. Поэтому нужно срочно усилить охрану поместья». Про Рыкову матери пока не говори, но в случае ее желания встретиться с ним, можешь ей все рассказать. Пусть держится от него подальше, пока мы не выясним, кто за ним стоит. «Будет исполнено, господин», — сказал Потап. Дома нас встретила моя мать с довольной улыбкой на лице и, дождавшись, когда мы снимем обувь и помоем руки, пригласила нас с Потапом в гостиную для беседы. «Мне сейчас звонили из школы, где учится Антон. Директор захотел расторгнуть договор на платное обучение, заключив эксклюзивный договор, по которому нам вернут всю оплаченную за обучение сумму и будут обучать его бесплатно. Помимо этого, они сказали, что если он будет принимать активное участие в кружках и соревнованиях, то ему будет выплачиваться стипендия в тысячу мон ежемесячно», сообщила она радостную весть, когда мы уселись на диван. «Но долго осмысливать сказанное мне не дали». «Скажи, что ты там такого сделал, что тобой заинтересовался сам директор школы? Хочу сказать, что они вернут в посольство 15 тысяч мун, что существенно сократит наш долг перед ними». «Побил сегодня их чемпиона на дуэли. Прости, это вышло случайно, я не хотел с ним драться», — ответил я. «Ничего страшного. Главное, что ты не пострадал, но я рада за тебя». Тебя обещали лучшего учителя артефакторики, которого может нанять школа, и ты сможешь продолжить свое развитие как мага, ответила мать. А я понял, что интерес к моей персоне связан не с победой на дуэли, а с моими способностями артефактора. Семья Суюн. Кабинет главы клана. Тихо постучавшись в дверь, Суюн заглянула в кабинет отца. «А, Джосси, вы сейчас заняты?» «А, Суюн, проходи и присаживайся. Для любимой внучки у меня всегда найдется время». «Что тебя привело ко мне?» Спросил старик, сидевший за традиционным низким корейским столом на нескольких подушках. «Отца сейчас нет, а мне нужен совет, и, возможно, вас интересует то, что я скажу», сказала девушка, усаживаясь на подушку перед столом, заваленным бумагами конечно рассказывай что тебя беспокоит для начала я прошу взглянуть на эту вещь и сказать что вы о ней думаете сказала она положив на край стола артефакт полученный ею от парня соэн старик молча взял артефакт и начал внимательно осматривать даже поскреб его вместе крепления кристалла а затем и вовсе понюхал очень необычный амулет пока не возьмешь в руки даже не понять что он имеет магическую природу «Явно новодел, судя по запаху, сделан буквально сегодня. Мастерство исполнения высочайшее, но сделан кустарным способом, как будто артефактор, который его делал, очень торопился. Школа исполнения мне незнакома, я даже скажу больше, такой школы я вообще не встречал. Руны нанесены странным способом, чувствуется сторонняя магия. Не могу понять, что именно, но что-то знакомое», сказал старик, посмотрев на девушку. «Тут примешана кровь-фертефактора, может, магия крови, я в этом не особо разбираюсь». Но тонкая струйкой крови стекала по резцу, рисовавшему руну. «Так ты видела процесс создания амулета сама?» Очень сильно удивился старик. «Его сделали при мне, правда, заготовка уже была готова, и часть рун была нанесена». «Так рассказывай подробно и с самого начала», сказал глава клана, собравшись и сделавшись серьезным. Мы гуляли с подругами в торговом центре, когда Соэн встретила там своего знакомого с ее подругой. Это оказался парень с ее класса, довольно симпатичный Гайдзин, державшийся настороженно. Вначале меня удивило то, что подруга Соэн решила пойти в слуги к молодому парню. Затем реакция подруги, которая сразу показала, что парень ее. Хотя на это заявление с ее стороны он очень удивился, но возражать не стал. А это очень не похоже на строгую Соэн. Но дальше было еще интереснее. Мы решили все вместе сходить в кафе мороженое, а парень вызвался нас угостить. Хочу заметить, когда нас представляли, он не сильно удивился нашим титулам и фамилиям, к которым мы принадлежали. В кафе все, конечно, заинтересовались, что это за молодой человек, который смог похитить сердце нашей ледяной королевы. Оказалось, что он аристократ из Российской империи, недавно переехал в нашу страну, проживает в поместье последнего наследника Тыкая у парка Дурю. Мы этому очень удивились, ведь все прекрасно знали, что туда поселяют неугодных королю, и там они быстро умирают вместе со своими семьями. Хвайен об этом спросил, и юноша ответил, что переживать не стоит, данный вопрос решается. Затем спросили про предыдущего ухажера Со чемпиона школы, и, как оказалось, сегодня его на дуэли победил тот Гайдин, причем он ссылался на просто везение. Дальше выяснилось, что он сам изготовил амулеты, которые использовал на дуэли, и это нас всех очень сильно удивило. Еще выяснилось, что парень Со недавно получил травму и потерял память. Меня попросили глянуть его, чтобы убедиться, что с ним все нормально, ну и дать совет, если посчитаю нужным. Как только я коснулась его, то ощутила чужую сущность его теле в виде энергетического вампира, который уже давно живет в его теле, как минимум год, что меня удивило. Ведь, любой лекарь должен распознать парази и уничтожить его. Тут я не сдержалась, и согласие парня уничтожила этого энергетического паразита. Надо сказать, что он был сильно истощен. Юноша явно постоянно опустошал свой покореженный источник, что потом сам подтвердил. После лечения он не захотел остаться мне должным и решил облагодарить меня, подарив мне артефакт защиты. Прямо на моих глазах он, достав заготовку, надрезал палец и самодельным резцом, изготовленным из какого-то обломка ножа, вырезал руны. Показав мне, он сказал, что этот артефакт восьмого уровня, к сожалению, одноразовый. Но если я найду магический кристалл, то он готов тот же оставить его в амулет, чтобы погасить свой долг за лечение». Я решила не затягивать с этим, да и хотелось посмотреть, как он выкрутится из затруднительного положения, ведь на эту операцию обычно уходит не меньше суток времени. Так вот, когда я принесла ему кристалл, купленный тут же в бизнес-центре, он уже подготовил отверстие под него и приготовил другие ингредиенты». Тут же, на глазах, расширив отверстие, вставил кристалл, залил клеем, который быстро принял ровную форму, и нанес еще две руны. Последнюю на сам кристалл, сказав, что ограничил его разрядку тремя процентами. За 10 минут защитный артефакт был полностью готов. Еще он сказал, что девушки будут усиливать его защитные свойства, Но насколько сказать не смог, уточнив, что нужно обязательно испытать его. Вот, собственно, и все. Да, увидев, что он мне сделал амулет, мои подруги потребовали от него сделать им такие же, строговавшись на пяти тысячах мун. Глава рода несколько минут сидел, задумчиво разглядывая амулет и ничего не говоря, потом встал и сказал девушке. «Идем со мной. Проверим, что за гений появился в столице и не аферист ли это». Они спустились в подвал, куда до этого девушку никто не пускал, но она знала, что тут расположено много важных для клана помещений, включая склад, тюрьму и сокровищницу Рода. Открыв одну из ничем не примечательных дверей, они вошли в небольшую лабораторию, напичканную различным оборудованием. Пройдя в ее дальний конец, глава Рода снял чехол с одного из приборов, после чего включил его и, открыв дверцу, положил внутрь амулет. В течение десяти минут прибор гудел, мигал лампочками, издавал пищащие звуки и в итоге завершил работу, открыв дверцу. Так, это артефакт не амулет, полноценный, защита от стихийной магии, защита от скрытого нападения и скрытых угроз, включая яды. Способен распознать скрытую угрозу, очень необычно. Ну-ка, внучка, капни на него своей крови, достаточно пар капель. Попросил глава. Достав шпильку из прически, девушка тут же уколола палец и капнула на артефакт, который глава тут же засунул обратно и повторил операцию по диагностике. Когда прибор завершил ее, то старик нахмурился и, взяв артефакт, направился к выходу, о чем-то раздумывая. Вернувшись в свой кабинет, он уселся обратно на свое место, молча махнув девушке сесть рядом. «Знаешь что, внучка, тот, кто сделал этот артефакт, невероятный гений, это очень необычно. Будь ему хотя бы лет сорок, я еще мог бы понять это. Но подросток, которому нет и 18 это просто непостижимо. это безделушка, которую тебе подарили, тянет на девятый ранг, и купить такие артефакты просто невозможно. Но и это не самое обычное». Артефакт закрыт от сканирования, и в моих руках он не диагностируется выше шестого уровня. Но под действием твоей крови или в твоих руках он сразу становится восьмым или девятым. Тут пока точно сказать не могу, оборудование довольно старое, да и магия не совсем обычная. Точно, вот что меня насторожило. Схватив колокольчик, глава яростно зазвонил им, пока в кабинет не вбежало два слуги по совместительству еще и личной охранники главы. «Срочно приведите ко мне Бен-Хо», — приказал он. «Что-то случилось, деда? Вам ведь нельзя волноваться?» — спросила взволнованная су -Юн. «Сейчас и узнаем. Подожди, пока не приведут нашего артефактора», — ответил глава, продолжая разглядывать неказистый артефакт. Буквально через три минуты прибежал запыхавшийся старик одного возраста с главой, который взволнованно спросил. «Что случилось, от джосси «Посмотри на этот артефакт и попробуй распознать магию, которую применили для его изготовления», сказал он, осторожно положив тот на край стола. Осторожно взяв незнакомый предмет, тот внимательно осмотрел его, хмурясь, после чего закрыл глаза и использовал свою магию, тут же вздрогнув. «Этого не может быть!» «Так я все-таки прав?» – спросил глава. «Да, его точно делал порталист, причем несколько часов назад. Просто непостижимо. И кто этот гений?» — спросил артефактор. «В том-то и вопрос, что это сделал семнадцатилетний юноша». «Нет, это просто невозможно. Вас ввели заблуждение. Чтобы выполнить такую сложную работу, нужно несколько десятков лет посвятить этой профессии», — возразил он, передавая артефакт обратно. «Ты не веришь моей внучке?» «Его изготовил при ней юноша в качестве ответной услуги за лечение», нахмурился глава. «Прошу простить меня, я не знал, но это непостижимо. Если это так, то он настоящий гений, да еще и обладающий портальной техникой». Это еще не все. У парня был подселен магический паразит, блокирующий работу источника и замедляющий его восстановление. Это сделал подданный Российской империи, и, судя по словам юноши, тот постоянно лечил его», — пояснил глава «Но неужели русские обезумели и сами отказались от такого талантливого юноши? Да и как они решились выпустить его из страны?» — возмутился артефактор. «Похоже, тут растут уши наших соседей, ходят слухи, что они занимаются устранением конкурентов в портальном направлении» парня хотят переманить или ликвидировать, и об этом я должен уведомить Королевскую службу контроля за магами. Семью юноши и его самого нужно срочно взять под защиту. Уверен, они найдут, как привлечь парня на свою сторону, если его выпустили из Российской империи. Тем более, что недавно погиб главный артефактор страны при загадочных обстоятельствах, и лунная программа находится под угрозой». «Я сейчас отправлюсь во дворец короля на прием к высокопоставленному чиновнику. Эту информацию нужно использовать во благо нашего рода. А ты, дочка, забудь все, что услышала здесь», — сказал глава, вставая. Девушка встала следом, а глава подошел к ней и посмотрел на нее, оценивая как дорогой товар. Девушка уже поняла, что означает этот взгляд, и вздрогнула. Ты говорила, что юноша довольно симпатичный Пригласи его к нам на ужин, к примеру, завтра Хотя нет, завтра я занят Давай послезавтра и присмотрись к нему Неволить тебя никто не будет Но заполучить такого гения в наш род Или даже породниться с ним Будет огромной помощью нашему роду И сможет усилить наши позиции при королевском дворе Девушка вздрогнула от его слов, но склонилась в глубоком поклоне и ответила «Как прикажете о Джоссе?» «Не приказываю, но прошу» Скоревившись от слов внучки, поправил ее «Я постараюсь все сделать» Ответила она неожиданно для себя, вспомнив парня и засмущавшись